Глава восемьдесят седьмая Я успел проучиться всего несколько дней, а уже опять стоял в кабинете миссис Фарух. Однако на этот раз не из-за того, что вляпался в неприятности. сьюзен там тоже была. «Вам не обязательно идти, если не хотите», — сказала миссис Фарух. «Но я пойду и буду рада, если вы ко мне присоединитесь». И вот три дня спустя... Я, сьюзен Мола и миссис Фарух сидим среди дюжины других людей в церкви Христа Спасителя на похоронах Кеннета МакКинли. Кес Беккер тоже тут с улегшимся под передней скамьей Деннисом. «Упокой, Господи, его душу!» — говорит Анди, оглядывая почти пустую церковь. «У бедного старого Кеннета и правда никого не было, а?» Кроме нас тут семейная пара, жившая в квартире над Кеннетом с которыми Анди немного знакома, и другая сиделка по имени Роза подменявшая Анди. В центре церкви стоит гроб Кеннета, задрапированный клетчатой тканью. Я видел этот гроб раньше, конечно, но здесь он выглядит не таким пугающим. Раньше я никогда не бывал на похоронах, но это ничего. Священница, женщина с глубоким голосом и приятной улыбкой, произносит несколько молитв, а потом смотрит вглубь церкви. Мы следим за её взглядом. С дальней скамьи поднимается старик с пышными седыми усами и медленно идёт по проходу, выпрямив спину. Он поворачивается лицом к немногочисленным собравшимся и прочищает горло. Я смотрю на сьюзен Его лицо мне откуда-то знакомо, но я никак не вспомню откуда. «Всем доброе утро!» говорит он с мягким и чистым шотландским акцентом. «Меня зовут Робби Фергюсон, и когда-то я очень несправедливо обошёлся с Кеннетом МакКинли». Я снова кашусь на сьюзен Она рисует пальцем в воздухе прямоугольничек, и я киваю. «Это мужчина, который брал у кеннета интервью в той передаче». «У Кеннета успешно складывалась карьера в Шотландии». Он выступал в театрах с мистическими и телепатическими номерами, которые всегда заканчивались его знаменитой иллюзией левитации. К 1980-м он начал подходить к своим номерам с более э, философской стороны, и в телепрограмме, ведущем которой я в то время был, я высмеял его. Старик делает паузу и на миг опускает голову. Я не горжусь этим. Я делал это смеха ради. Я продемонстрировал старый вечериночный фокус и сказал всем, что именно так должно быть. Кеннет и проворачивал свою поразительную левитацию. Но правда состоит в том, что свой секрет он унес с собой в могилу. Я поглумился над его бизнес-затеей, в котором он вложил небольшое состояние, безобидной игрушкой, которая, как было заявлено, могла влиять на ваши сны. Почти никто не купил ее. Его карьера пошла на спад, и он так никогда и не оправился от этого. А потом его сын, Ури, названный, конечно, в честь друга Кеннета, всемирно известного фокусника Ури Геллера. сьюзен крепко стискивает мою руку. «Мы оба понимаем, что перед нашими глазами разворачивается нечто важное, но не знаем, что». «Как некоторые из вас знают, маленький Ури умер в 1988-м. Однажды он уснул и никак не просыпался. Он как будто впал в кому. Доктора не могли заставить его очнуться, и несколько дней спустя бедный махонький Ури скончался» и кто не знал, почему, хотя ходили слухи, что жена Кеннета, Джанет, отчего-то обвинила во всем его. Вскоре после этого они расстались». Сьюзен еще сильнее стискивает мою ладонь. Старик выпрямляется и обращается прямо к гробу, как будто Кеннет может его слышать. Я, кажется, перестаю дышать. «Прости, Кеннет». Если мой поступок сделал твою жизнь тяжелее, надеюсь, я немного загладил свою вину. Робби Сергисон кивает, снова прочищает горло, а потом шагает по проходу назад и покидает церковь и наши жизни. Священница снова поднялась, слабо улыбаясь. Не думаю, что она ожидала этого. Кажется, она испытывает облегчение, что ей есть что сказать, когда она произносит «Малкольм!» Сьюзан пожимает мне ладонь напоследок, а потом отпускает. Я свою руку под скамью и достаю плоскую коробку, обернутую как подарок. «Смелей!» — вормочет миссис Фарух, и я встаю и медленно иду к гробу Кеннета, а потом кладу на деревянную крышку празднично упакованный, сгоревший сновидатор. Папа кес стоящий поодаль в своем черном агентском костюме с галстуком, понятия не имеет, что внутри и откуда это у меня, и никогда не узнает. «Спасибо, что помогли с Катбертом, Кеннет», — говорю я. Слишком тихо, чтобы кто-то расслышал. Снаружи церкви дует колючий ветер, и мы все как-то ссутуливаемся, не совсем понимая, что делать. Анди говорит нам, удовлетворенно кивая а «Что ж, это все объясняет». «Что все объясняет? Не понимаю я». «Люди в руке помощи, агентстве по найму сиделок, в котором я работаю, не знали, кто оплачивал счета Кеннета. Таинственный благотворитель каждый месяц переводил деньги на оплату его сиделки. Думаю, это тот Робби так извинялся перед ним». «В нескольких метрах от нас что-то происходит между миссис Фарух и папой Кез». Они увлечены разговором, и папа Кез часто кивает, а потом ему нужно уходить, следить за тем, как гроб Кеннета укладывают в катафалк. Я уже посмотрел. И, кажется, на капоте нет никаких вмятин от наших со Сьюзан прыжков. Миссис Фарух вся светится. «Ну что ж, вот и разобрались», — говорит она. «Я только что пообщалась с вашим отцом, Кези. Вы...» «Уклонились от участия в общественно полезном труде, хотя ваш папа говорит, что ему ничего не известно о вашей... Э, фобии». Я бросаю взгляд на Кез. Лицо у нее каменное. Миссис Фарух продолжает. «Так что я назначаю вам новое задание от опты. Со следующей недели вы будете возглавлять новую инициативу — большую пляжную уборку». От Тайнмута до Калверкота, чтобы наши замечательные пляжи были чисты от морского мусора, битого стекла и собачьих отходов. Большое спасибо за ваше согласие, — она хлопает в ладоши. Разве это не изумительно? Лицо Кез надо видеть, и все, на что я способен, — это не рассмеяться при мысли о Кез, собирающей собачьи какашки. Она отвечает с минимальным энтузиазмом. «Да, мисс, изумительно». Мы со Сьюзан стоим вместе с Моллой и как раз собираемся сесть в машину к миссис Фарух, чтобы ехать обратно в школу, когда к нам подходит Анди. «Совсем забыла», — запыхавшись, говорит она и передает мне пакет, который держал в руках все утро. «Кеннет часто рассказывал мне о своих снах. В основном это был полный бред». Но после того, как вы ушли в последний раз, после того, как мы встретились у реки он сказал мне, отдай парню вот это. Думаю, он ему понадобится. Я сую руку в пакет. Мои пальцы нащупают знакомые очертания. И я достаю Кеннетов Дирк вместе с кожаными ножными и ремнем. Я вообще ничего не могу сказать. Голова идет кругом. Анди говорит. Ещё он добавил «Удачи с Кадбертом». Ну, как я и сказал, он частенько нёс околесицу, бедная старая душа. Но знаешь, неплохо иметь такую штуку, а? Она улыбается мне, и я шёпотом выдавливаю. «Спасибо!» Я ловлю взгляд Молы. Она тоже улыбается и понимающе подмигивает мне, как будто это всё объясняет. «Если бы...»